Он был годен не только на это. Когда Гилберт отдал ему маленькую плантацию, Касс управлял ею два года так умело и так удача, ибо и погода, и спрос на рынке словно сговорились ему помогать, что к концу этого срока он же мог вернуть Гилберту значительную часть стоимости земли.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 Джек Бёрден нашел это имя, наглядывая подшивки «Лексингтонский газет» за середину 50-х годов прошлого века, где он рассказал сообщение об одной смерти. Это была смерть мистера Дункана Трайса. В газетах ее изображали как несчастный случай. «Мистер Дункан Трайс, — писала газета, — нечаянно застрелился, когда чистил свои пистолеты».